дебоширы. Я не раз уже говорил о том разнообразии типов и образов, промелькнувших передо мною в течение моей долгой службы. Вот в памяти встают еще две тени, про которые я и намереваюсь рассказать. Однажды утром мне докладывают, что истекшей ночью доставлены в сыскную полицию два молодца, произведшие в кафе шантани Эльдорадо дебош и обвиняемые хозяином ресторана В похищении у него 300 рублей. Срочных дел в ту пору у меня не имелось, а потому я пожелал допросить их лично. Вместе с тем я приказал вызвать по телефону и хозяина шантана. Я велел позвать к себе арестованных. Раскрылась дверь, и в кабинет вошел высокий субъект военной выправки с гордо поднятой головой. Одет он был в помятый смокинг, запонки его жеванной рубашки, видимо, отлетели и выглядывала волосатая грудь. Его черный галстук съехал на бок, волосы растрепаны. За ним как-то петушком вошел в кабинет совсем молодой человек, лет 18-20, с серым, удивительно глупым и сильно расцарапанным лицом, яйцевидным черепом и густыми, не спадающими до плеч волосами. Одет он был в бархатную темно-зеленую тужурку, какие часто носят художники. Я начал допрос с него. «Кто вы такой? Чем занимаетесь? Где живете?» Молодой человек, скрестив руки на груди и закатив глаза к небу, певучим тонарком и с бессмысленной улыбкой мне ответил «Я, божьей милостью, поэт и музыкант, сын замоскворецкого первой гильдии купца и кавалера святой Анны третьей степени Дмитрий Кульков. Проживаю же я при родителях». «Стало быть, тоже занимаетесь коммерцией?» «О, нет». Я с детства полюбил муз и самоучкой просветил свой разум. Так в автобиографии у меня и значится. Я с малолетства льнул к наукам, к стихам и прочим разным штукам, за что родитель нас ругал и в морду нам не раз давал. «И хорошо делал», — буркнул его компаньон. Поэт продолжал. «Дома я бываю редко, меня не удовлетворяет серость нашей семьи. Я брожу по Москве матушке, ища настроений, вдохновений, и благородного общества. «Очевидно, и в Альдорадо вчера вы попали в поисках настроений». Поэт не ответил. «Давно ли вы знакомы с вашим компаньоном, и что вас связывает?» «Знаком я с ним уже с год. Что связывает?» «Да нравится он мне своим весельем и отвагой. Я же часто бываю нужен ему. К примеру, сказать, часто ему бывает, есть нечего, но и придет к обеду, нам что же, не жалко» а то и просто перехватить у меня четвертную». Его сотоварищ поморщился. «Вы обвиняетесь в похищении 300 рублей у хозяина Шантана. Что вы скажете по этому поводу?» «Сущая нелепость. При наших капиталах стал бы я мараться. Вот, может быть, они?» И он ткнул пальцем на своего попутчика. «Я же был так оглушен всем происшедшим, что ровно ничего не помню. Спросите его». К тому же у него и великосветское красноречие. Я исполнил его желание. «Кто вы чем занимаетесь, где живете?» Тип приосанился, выпятил грудь, покрутил ус и, щелкнув каблуками, ответил. «Я Петр Петрович Аплеухин, поручик в запасе и дворянин. Живу на Мясницкой, в меблированных комнатах Иванова. Существую родительской поддержкой и кое-каким собственным заработком. Например...» Да знаете ли, генерал, разно бывает. То в картишке выиграешь, то на скачках. А то и просто у приятеля перехватишь. Сами понимаете, у всякого порядочного человека могут быть долги. Что скажете по поводу предъявляемого вам обвинения? Фи, помилуйте, сущий вздор. Я порядочный человек, а не вор. Да, наконец, благородство обязывает, честь мундира. Не стану скрывать от вас, что вчера мы пошумели с Питом немного. Ну и только. Расскажите подробно, как было дело. Чрезвычайно просто: сижу я эдак Вальдорадо, глотаю мои любимые Останские устрицы, запиваю их шабли, как вижу, входит в зал Сейрифмат, и прямо к моему столику, да и плюхается на стол. Что вы врете, Петр Петрович, не я к вам подошел, а вы ко мне прилезли. Но это не важно. Факт тот, что мы очутились задним столиком: я, он и его фея местная шансонетка, «Мамзель Жизель, я пью свое шабли, а он словно старая». Тут поручик чуть не сказал скверного слова, но удержался и произнес. «Кокотка сосет себе сладчайшую марку шампанского. Ну-с, хорошо-с». Выпил я вторую бутылку под подустрицы, съел рябчика в сметане, полил его бутылкой Мадеры, затем грушу в хересе, доску рюмок пять Бенедиктину. И дошел я до того психологического момента, хорошо знакомого всем порядочным и пьющим в компании людям. Когда начинаешь ощущать в себе эдакий прилив здоровых сил и сам не знаешь хорошенько, чего тебе хочется. Не то сдернуть скатерть с сервированного стола, не то треснуть своего соседа виолончелью по голове. А тут вообразите еще, это суконное рыло. Он ткнул на Кулькова. Принялся обвораживать Жизель своими вершами. В сотый раз услышал я и про науки, и шутки, и про то, как тятенька бил ему морду. Но, знаете, тут я и не выдержал. Одной рукой сгреб я скатерть со стола и быстро скрутил из нее здоровенный жгут. Другой выхватил виолончел из оркестра, и хлоп пита по черепу. Да так, что пробил он своей репо инструмент, и мне представилась довольно забавная картина. Не то глава жертвы и радиады на блюде, не то человек, окунувшийся до подбородка в воду. Он было запротестовал, но я сильно дернул за гриф, хлестнул его по ногам своим импровизированным стеком, и мы галопом пронеслись по залу, выскочили в коридор и влетели в какой-то занятый отдельный кабинет. Там мы застали одну из местных шансонеток в обществе невероятно богомерской Хари. Вообразите себе эдакий конусообразный лысый череп с китайскими очками на носу и с философским налетом на морде». Девица, давно отвыкшая удивляться чему бы то ни было, довольно спокойно спрятала губную помаду, щелкнула сумочкой и, пробравшись вдоль стенки, выскользнула в дверь. Спиноза же, подняв очки на шишковатый лоб, угрюмо пободал воздух и заплетающимся пьяным языком проговорил «Черт знает что, до чего налезался, и разобрать хорошенько не могу. Не то Лайн Грин плывет на лебеде, не то ведьма на бурсаке верхом скачет. Конечно, в этих словах не было ничего обидного, но под пьяную руку честь мундира мне показалась замаранной, и, недолго думая, хватил я своим жгутом спинозу по черепу. Да так, что в дребезги разлетелись его очки, а сам он бесшумно скатился под стол и не издал ни одного звука. Я же, обскакав на своем пегасе-кабинет, вылетел обратно в коридор, где и был схвачен сбежавшимися лакеями и откуда-то появившимися двумя городовыми. Не без труда сняли с ожерелье, после чего хозяин, чувствуя себя в безопасности, очевидно, мести ради, обвинил нас в какой-то краже, и мы были доставлены сюда, в сыскную полицию. Явившийся хозяин Эльдорадо, допрошенный мною, пояснил, что вчера его не так поняли, и что не о краже трехсот рублей говорил он а об убытке, нанесенном ему, на эту сумму в виде поломанной виолончели, разбитой посуды и так далее. Так как с сыскной полиции здесь было делать нечего, то я предложил потерпевшему либо обратиться к мировому судье, либо покончить тут же дело миром. Стороны пришли быстро к соглашению, и Кульков, вытащив бумажник, здесь же заплатил 300 рублей. Поручик, подойдя к нему, сказал, «Разумеется, половину расходов я принимаю на себя, А для округления цифры, дай мне 50 рублей. И таким образом, за мной будет 200. Но Пит судорожно от него отвернувшись и спрятав поспешно бумажник, промолвил: "А после здесь не время и не место". Поручик презрительно пожал плечами и сквозь зубы процедил: "Сволочь". Отпуская их, я задержал на несколько минут Пита. "Послушайте, господин Кульков, «Неужели вы спустите этому прощелыге и скандалисту? Ведь мне в чуже за вас обидно. Исцарапал вам голову, вовлек вас в убытки, а вы хоть бы что. Ведь это он нанижет вам сегодня турецкий барабан на голову. Завтра примется вас бить медными тарелками по затылку, а там и просто вас угробит в какой-нибудь рояль». Но поэт снисходительно улыбнулся. «Видите ли, я и сам сначала думал обидеться, и даже в камере сказал ему что не оставлю этого дела безнаказанным. Но он сначала поколебал меня, а потом и убедил этого не делать. «Послушай, Дмитрий», — сказал он мне, «на что ты сердишься? Раскинь умом. Много ли ты найдешь в Москве поэтов и музыкантов с подобной судьбой? Чем виноват я, что музыка женщины, а главное твои стихи, довели меня до подобного экстаза? Не зная, как выразить тебе мое восхищение, я тебя...» Служителя Мус решил слить с нежным инструментом. Но «Ну, ухвати я тебя стулом или бутылкой, и я бы понял твою обиду. А ты только вообрази, сидел себе какой-нибудь эдокий страдивариус, кропотливо клеил себе инструмент, накладывал на него ему одному известный лак, словом, трудился над ним годами, а ты в одно мгновение ока пронзил его своей рифмованной и музыкальной головой. Нет, воля твоя, подобная честь выпадает лишь. «Избранникам богов». Я, разумеется, не мог не согласиться с этим. Затем, сделав паузу, он, неожиданно и глупо хихикнув, сказал, «Вы знаете, я, сидя в камере, сочинил стихи, подходящие к случаю». И снова, подняв глаза к небу, он томно продекламировал. «Вчера в присутствии Жизель пронзил главой я виолончель, но, коль наступит нужный час, пробью башкой и контрабас». Видя, что я имею дело с неисправимым идиотом, я перестал удивляться и выпроводил его из кабинета.